Я не понимал, что происходит, и, честно говоря, не хотел понимать, поскольку мои мысли занимала Гарти Дивайн. Подойдя к своему креслу для чтения, я уселся в него с чашкой в руках. Уилкинс мог либо понять и принять намек и сесть, либо продолжать стоять на часах, а то и на столетиях возле своего чемодана. Пусть решает сам. Уилкинс смотрел на меня алчным взглядом и явно ждал когда я выкажу пылкое любопытство по поводу его проклятущего чемодана. Но когда до него наконец дошло, что пылкости не предвидится, он метнулся к креслу качалки, поставил чашку на мраморный столик слева от себя и сказал, а у вас и впрямь уютное жилище, обставлено по высшему разряду». «Большое спасибо». «Нынче поди достань добротное убранство». «Воистину так», — согласился я. «Особенно, когда живешь на пенсию». В стесненных обстоятельствах не больно размахнешься правда он то ли гавкнул то ли хихикнул взял чашку и отпил большой глоток просто надо делать покупки с оглядкой сказал я гадая о чем мы ведем речь и почему вообще ее ведем и тут стоявший посреди комнаты чемодан начал расти не в буквальном смысле конечно а лишь в моем сознании Пока Уилкин суетился вокруг чемодана, мне было ровным счетом наплевать на эту штуковину. Но теперь, когда мы вроде бы завели разговор о мебели, покупках, недоедании и еще бог знает о чем, а о чемодане напрочь забыли, я вдруг начал задумываться о его загадочном появлении посреди гостиной, да еще со всеми этими кожаными ремнями и почерневшими от времени пряжками. Интересно, что там внутри? Каково содержимое этого баула? «Может, модель самолета, Чертежи космического корабля? Боеголовка водородной бомбы?» «Что по нынешним временам нужно человеку? Так это деньги, да побольше!» Продолжал тем временем Уилкинс, не замечая моего растущего любопытства. «И при том наличными! Конечно, лучше всего разбогатеть так, как это сделали вы. Взять, да и получить наследство, не ударив пальцем о палец. Зачем суетиться, когда все само идет в руки?» Но людям менее везучим приходится тащить, что плохо лежит, стараться свести концы с концами и надеяться, что удастся отложить малость, а если повезет, то и зажить припеваючи. Хотя эта речь была произнесена дружелюбным тоном, бодренькой и без задней мысли, я испытал чувство вины от того, что на меня вдруг свалилось ненажитое тяжким трудом богатства. И сказал, полагаю, причет к определенном доходе, Порой нелегко, недолго ему таким оставаться, бодрее прежнего возвестил Уилкинс и кивнул на свой чемоданщи. Вот в чем все дело. Там лежит изрядный куш. Да, вы, кажется, хотели что-то мне показать, проговорил я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно более беспечнее и в меру сил скрывая любопытство. Разумеется, отвечал он, дружелюбно улыбаясь мне но не торопясь покинуть кресло-качалку. Когда угодно, как только у вас будет больше свободного времени. «Значит, лучше всего прямо сейчас», — сказал я, но мгновение спустя подумал, что выказываю слишком большое нетерпение, и поспешил добавить, «Разумеется, если вы никуда не торопитесь, ничуть не тороплюсь, с удовольствием покажу вам все». Наконец-то Уилкинс пришел в движение, лязгнул чашкой блюдце. Поставил ее, поднялся на ноги и тотчас преклонил колено перед своим чемоданом. Повалив баул на бок и расстегивая кожаные ремни, он добавил, «Такого молодого человека, это наверняка заинтересует. Тут э, вся моя работа за, уф, 31 год. Я все, ага, пошло. Так вот, теперь я ее завершил». С этими словами уилкинс поднял крышку чемодана и взглянул на меня, как джин, вручающий Аладдину сокровище. Сокровище? Чемодан был набит бумагой для пишущих машин. Целых шесть стопок. Верхние листы каждой стопы, подозревая, что и все остальные тоже, были сплошь покрыты мелкими, но четкими закорючками. Темно-синие чернила имели тот же оттенок, что и пятна на правой руке Уилкинса. «Э, «Что это?» — спросил я моя книга с благоговением отвечал писатель похлопывая ладонью по ближайшей стопе вот она ваша книга меня внезапно охватил какой то странный страх вы хотите сказать ваше жизнеописание нет нет какое там жизнеописание мой послужной список не тянет на книгу нет нет только не это у меня была не служба а так легкая прогулка он с обожанием оглядел стопки «Нет, это не документалистика, но, разумеется, в основу положены действительные события, естественно». «Действительные события? Стало быть, это роман?» – спросил я. «В известном смысле, в некотором роде, но исторический материал изложен точно». Он прищурился и взглянул на меня, словно хотел показать, какой у него может быть верный глаз, до мельчайших подробностей. «Сведения, которые почти невозможно раздобыть, собраны и приведены здесь с великой достоверностью. Я изучал эпоху и все записывал». Продолжая блуждать в потемках, я спросил, «Так это исторический роман?» «Можно сказать и так», — ответил Уилкинс. Стоя на коленях перед набитым бумагой чемоданом, он оперся одной рукой о свое творение, подался ко мне и прошептал, «Это новое описание военных походов». «Юлия Цезаря! Я добавил ВВС!» «Прошу прощения. види види «Венни-Види-Вики, благодаря воздушной мощи! Неплохо, да?» «Неплохо!» — упавшим голосом ответил я. Уилкинс покосился на меня, прищурив на сей раз только один глаз. «Вы все еще не видите сути!» — сказал он. «Думаете, что это немного дурацкая идея?» «Просто слишком свежая!» — поспешно возразил я. Она еще не уложилась у меня в голове. «Разумеется, свежая, но это еще не все. Вы догадываетесь, что придает ей такую значимость?» «Боюсь, что нет», — ответил я. «Самобытность! Перепевы не попадают в списки бестеллеров. Там только новые идеи, неожиданные мысли, как в моей книге». Дабы подчеркнуть важность своего высказывания, он хлопнул ладонью по рукописи, и мы оба изумленно выторщили глаза услышав громкое шлеп. Потом я сказал «Э ⁇ Э-э, ну, Юлий Цезарь, какая уж тут самобытность? ⁇ Еще какая? Вот какая! Уилкинс уже вошел в раж. Он подался вперед, замахал руками и пустился в объяснение. Я сохранил исторические события. Все до единого. Название варварских племен, численность войск, сражения, имевшие место в действительности. Я все это сохранил. От себя я добавил только военно-воздушные силы. Более судьи примлени получили в свое распоряжение самолеты, приблизительно такие же, которые использовались в годы Первой мировой. Перенеся ВВС в ту историческую эпоху, когда их не было, я показал, как воздушный флот меняет весь ход военных кампаний. И ход истории, да. Влияние на историю в целом незначительно, ответил Уилкинс. В конце концов, Цезарь и так выиграл почти все сражения. Поэтому последствия в сущности были те же, но не сами битвы. Менялась и психология полководцев. Все это у меня тут, все на бумаге. А Юлий, сам Юлий Цезарь, это что-то. Очень, очень примечательная личность. Прочтите, и вы в этом убедитесь. Вы хотите, чтобы я прочел все это? Спросил я. Но мой вопрос прозвучал не совсем вежливо поэтому я поспешно добавил, «Э, что ж, с радостью, очень хотелось бы почитать. От моей идеи просто дух захватывает, вот почему вам следует прочесть, сказал Уилкинс. Сейчас-то вы не готовы ее воспринять, думаете, что я несу ахинею? Дурацкая, мол, задумка. Но когда до вас дойдет, вы увидите все в правильном свете, зримо представите себе, как эти маленькие хлипкие самолетики появляются из-за холмов и идут набреющим над Галей рассыпая копья и камни. — они у вас не вооружены пушками и пулеметами. Разумеется, нет. Да изобретение пороха тогда было еще очень далеко. А я стараюсь сохранить историческую правду. Поэтому у римлян есть только самолеты. Но раз у них есть самолеты, значит, есть и двигатель внутреннего сгорания, — заспорил я. — И бензин, и очищенные масла. Но в этом случае они просто не могли не иметь всего остального. Всего того, что мы имеем сегодня. Автомобилей, лифтов, бомб, возможно, даже атомных!» «Да не волнуйтесь вы так!» Самоуверенный ухмылкой ответил Уилкинс и снова похлопал по рукописи. «Все здесь! Все разложено по полочкам!» «А издатель у вас есть?» спросил я. «Издатель!» выплюнул Уилкинс, разом побагровев от ярости и сжав кулаки. «Слепцы! Все до единого! Либо норовят спереть твой труд!» Либо не желают замечать даровитого автора. Даровитого. Именно даровитого. Где им разглядеть дарование? Цепляются за и затасканные. А больше ничего знать не хотят. Когда приносишь им настоящий свежак. Что-то новое, незаезженное. Что-то действительно захватывающее. Они знать не знают, как им быть. Значит, вашу рукопись все время отвергают? Ходил я к одному парню. Немного успокоившись, продолжал Уилкинс. Обещал издать, на поях, кажется, так это называется. Я оплачиваю издержки, типографию, все такое. А он издает и рассылает по книготорговцам. Мне и не вдомек, что там такая механика. Ну вот подишь ты. Парень говорит, это в порядке вещей. Показал мне груду книг, изданных таким манером. Некоторые на вид очень даже ничего. Хорошая работа. Веселенькие обложки, белая бумага, буквы красивые. Но я никогда не слыхал их названий. Это настораживает. Конечно, какой из меня книгачей? Нехти какой. Читаю почти исключительно по своей теме. Но вы другое дело. Наверняка вы о них наслышаны. Во всяком случае, о некоторых. Я тоже мало читаю, признался я. Почти не знаю современных авторов. Мой круг чтения, главным образом научные труды. точь точь как у меня, радостно сказал Уилкинс. Мы с вами родственные души. Он улыбнулся. Сначала мне, потом свои рукописи. «Завершил, наконец!» «Это хорошо», — похвалил я его. «Парень, — говорит, — так начинали все, у кого теперь громкие имена», — продолжал Уилкинс, устремив взор в пространство. «Издавали свои произведения на паях с такими, как он. Лоуренс, Джеймс Джойс и другие маститы. Так он сказал». «Это возможно», — согласился я. «Увы, я не очень хороший знаток истории и литературы». «Разумеется, это обойдется в тыщенку-другую», — продолжал Уилкинс. «А потом, еще придется вкладывать в рекламу. Без нее в нашем мире ни тру, ни ну, ну уж вы мне поверьте. У меня есть задумки, как раскрутить эту книжку. Издать рекламные экземпляры, такие, чтобы глаза на лоб полезли. Прописать в Нью-Йорк Таймс, во всех газетах страны. Пусть читающая Америка узнает». — Вас послушать, так это немалые расходы, — ответил я, ощутив легкую дрожь, сопутствующую зарождению дурных предчувствий. — Чтобы сделать деньги, надо потратиться, но подумайте о прибыли, — запил певец мировой скорби. — Для начала книжные ярмарки, издания за рубежом, экранизации, по моей книге наверняка можно сделать кино, у меня тут наброски по подбору актеров, Юлий Цезарь в молодые годы. «Джек Лемон! Барбара Николс! Кажется, он где-то здесь!» Уилкинс принялся копаться в стопках, но без особого успеха. Наконец-то он бросил это дело и сказал. «Ага, вот и обложка! Черновая заготовка!» Он протянул мне лист с каким-то рисунком, выполненным все в той же технике, темно-синими чернилами. Поверху страницы в две строки шел заголовок, начертанный дрожащей рукой. И отдаленно смахивающий на эмблему из мультяшки про сверхчеловека, вы не виде Вичи, благодаря воздушной мощи. Разумеется, это лишь грубый набросок. Без всякой нужды сообщил мне Уилкинс. Я не живописец. Придется нанимать кого-нибудь, чтобы сделал все как следует. Похоже, он все-таки умел оценивать свои возможности. Во всяком случае, Уилкинс был прав когда не стал причислять себя к живописцам. Уж как я не силился, а все-таки не сумел разобрать, что именно изображено на рисунке. Он состоял из бесконечно большого числа, линий, прямых и изогнутых, коротких и длинных, зачастую пересекавшихся, но я понятия не имел, что они обозначают. Может, хлипкий самолетик Биплан, который несется над холмами Галлии, Сказать что-либо определенное не было никакой возможности. Я едва не перевернул листок вверх тормашками, в надежде увидеть что-нибудь более вразумительное, но вовремя спохватился, потому что такой переворот дела всей жизни наверняка оскорбил бы Уилкинса. Он бы подумал, что я поступил так нарочно, чтобы высмеять его, как рисовальщика. Я сказал, э -э, кажется, я не в состоянии, это не... — Цезарь, на военном совете! — пояснил Уилкинс. — Император и члены его штаба возле одного из самолетов. Он по-прежнему стоял на коленях над чемоданом, но теперь повернулся ко мне и принялся тыкать пальцем в завитки на листке, одновременно давая пояснение. — Вот самолет! А вот Юлий! Я один из верных ему готских воевод! Мне оставалось лишь кивать и отвечать. Да, — Да-да, очень красиво! что я и делал. Когда с изучением рисунка было покончено, Уилкин забрал его у меня, снова подполз к чемодану и вложил иллюстрацию обратно в стопу, где-то возле середины рукописи, и при этом, не глядя в мою сторону, завел такую речь. Что мне нужно теперь? Так это деньги. Найти, как водится, подходящего человека и поделить прибыль пополам. Верного человека. Родственную душу. Чтобы вложил деньги. Парень из издательства берет на себя печать избыт. За наличные, без участия в прибылях. Я делаю книгу, рекламный экземпляр, всю раскрутку, выступаю в вечернем представлении и так далее. Забираю 50%. Третий парень платит, помогает начать дело, а потом сидит, сложа руки, и тоже получает 50%. Я не на шутку разволновался. Разумеется, Уилкинс никакой не мошенник. Он вовсе не норовит обманом вытянуть из меня деньги. Но теперь я видел невооруженным глазом, что он хочет уговорить меня вложить средства в издание его романа. И, увы, не видел никакого способа отказать начинающему автору завершенного труда. Ну, что я ему скажу? Любой отказ он воспримет как хул в адрес романа. И скорбится. Правду сказать, мне нравился Уилкинс. Я любил его пятнистый чернильный облик, его неказистую, изустную речь, с письменно я еще не познакомился, его тихое отшельничество, делавшее Уилкинса похожим на маленькую мышку. Мне не хотелось ранить его чувства и не хотелось, чтобы впредь, встречаясь у почтовых ящиков, мы избегали смотреть друг другу в глаза».